Утро, тишина Я поплотнее укутываюсь в лоскутное одеяло Стараясь укрыться с головой Бесполезно Нахальное солнце уже нащупало своими лучами мой нос И теребит ресницы Почему не слышно петуха? Либо день начинается с чудес Либо этот маньяк, схлопотав от меня тапочкой Больше не рискует орать под окном в 4 утра Снизу доносится какой-то манящий запах Я невольно приподнимаюсь Отрывая голову от подушки «Куриный бульон! Вот что это такое! Неужели? Неужели где-то услышали мои молитвы И баба Яга все-таки сварила суп из голосистого мерзавца?» В полном воодушевлении я вскочил с кровати Плеснул в лицо ледяной водой из рукомойника И, наскоро одевшись, бросился по ступенькам вниз «Так и есть!» Баба-яга, празднично наряженная, доставала ухватом из печи дымящийся горшок. «Никитушка, сам встал, сокол наш ясный, а я уж собирался идти будить». «Что у нас на сегодня?» – кровожадно подмигнул я. «Да вот, и супчику с потрошками тебе приготовила, а то, что заморился ты совсем, сил тебе поддержать надо. Куриный лапшичка – тут наипервейшие лекарства». Куриная, я чмокнул ее в щеку, тот-то с утра нашего петуха слышно не было, спасибо, бабуля. Ох, да кушай на здоровье, старушка аж покраснела от моей сыновней ласки, а петухать я того. И правильно, давно пора, соседке отдала на денек. А она уж как просила, говорит, ее-то пустозвон совсем кур не обихаживает, у тех и цыплят-то нет. Никитушка, что с тобой? Обжегся сердешный. Я меланхолично вытирал подбородок, только спокойствие, и так негодяй жив. Он еще не раз будет портить мне кровь, а в супе плавает какая-нибудь безвинно умершвленная курица». «Батюшка с сыскной воевода! Поймал!» От Митькиного рева мы с Егой едва не подпрыгнули. «Вот он, арестант беглый!» — воодушевленно вопил счастливый Митяй. «Я его, злодея, на стертное приманил. Думаю, раз ты, мужик, так все одно вылезешь». С позаранок разлил водочку у него на подоконничке, а бутылку не недопитую там же оставил. Сам в лопухах спрятался и жду. Глядь, есть! Висит на форточке басурман и носом водит. Потом бутылку заприметил, огляделся так воровато, да и спрыгнул вниз. Я уж напрягся, а он в горлышко лезет, тока-тока в лес тут, я его и накрыл. Во! «Получите! Тепленький!» Мы с бабкой уставились на большую полуторалитровую бутыль. Там по пояс в мутной самогонке сидел вдрызг пьяный шмулинсон с самым философским выражением на лице. «А вскоре еще и богомазы придут», — сухо отметила Ига, — «за зарплатой». «Нет, утро явно начинается как-то не так». «Митя...» Предупреждай всех, что у нас сегодня выходной Все вопросы и претензии завтра в письменном виде Через царскую канцелярию «Правильно», — поддержала бабка «И поесть не дадут участковому Гони их всех, Митенька Рад стараться!» В общем, спокойная жизнь длилась едва ли не две недели последующие затем дело всколыхнуло не только Лукошкина Кто нам так удружил? Как вы думаете? Кощей! Уж я не знаю, как он там охранял границу от легиона вельзевуловских бесов Увидитель мух появился один, без войска Но как только перемирие закончилось, злодей взял реванш А началось все, как всегда, буднично Во-первых, меня разбудил петух Конец книги